Какой дурачье пытался украсть недавно нескольких кошек, сказал он Ранду. Прежде чем вновь заняться котом, Ламгвин осмотрел костяшки своих пальцев. За кошку в эти дни выручают хорошие деньги. На той стороне улицы, как заметил Ран, по-прежнему маячила парочка белоповязочников. У одного из них был подбит глаз и распухла челюсть.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 «Или еще что?» С минуту Ранд стоял с открытым ртом. Он совсем было забыл о том человеке, похожем на ворох грязного трепья. «Я видел его!» — наконец вымолвил он. «Но это еще что? Я к тому же видел королеву и Элейн. Вот в этом-то и кроются все неприятности!» Мастер Гилл хохотнул. «Королеву! И не говори! С час назад к нам тут в общую залу завернул Гаррет Брин. Боролся на руках с лордом, капитаном, командором детей, но вот королева — это да!» «Кровь и пепел!» — пробурчал Ранд. «Сегодня все считают, что я лгу!» Он швырнул плащ на спинку стула, сам рухнул на соседний. Он был слишком взвинчен, чтобы просто сидеть. Сдвинувшись на самый краешек стула, Рант топерся локтями о столешницу, вытирая лицо на носовым платком. Я увидел нищего. Он заметил меня, и я решил. Впрочем, неважно, я залез на стену вокруг парка, откуда можно было видеть площадь перед дворцом, когда логовина повезут туда, и свалился за стену. Я почти верю, что ты не разыгрываешь нас. Медленно вымолвил содержатель гостиницы. «Да, Берон!» — тихо произнес Лоэлл. «Ох, это случилось!» — сказал Рант. «Да поможет мне свет! Случилось!» Когда юноша продолжил рассказ, скепсис мастера Гила мало-помалу таял, сменясь тихим смятением.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 О первом ему думать не хотелось, со вторым — все равно ничего не поделать. «Я сын Тема Алтора, даже если родился не в Двуречье». «Да, так, я родом из Двуречья, и Тем — мой отец!» Вдруг Ранд понял, что, обуреваемый своими раздумьями, он замолчал, и мастер Гил с Лойлом смотрит на него. Охваченный мгновенной паникой, он встревожился —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 «Элайда, советница королевы Моргейс, вторая после капитан генерала Гаррета Брина, а может, и первая, если она отправит гвардию отыскать тебя. Лорд Гаррет не станет Элайде в этом препятствовать, если у гвардейцев не будет иных обязанностей по службе. Так вот!»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 что нас преследует». «Друзья темного», ответил Огер безмятежно ракочуще, «и Айседой, и свет знает, что еще». «Или темный». «Вы собираетесь в Тарвалан, а там очень красивая роща, за которой, как я слышал, Айседой хорошо ухаживают. В любом случае...»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 резко сказал он. Мастер Гил заморгал, и даже Лойл, кажется, был неприятно поражен неожиданной вспышкой гнева Ранда. Содержатель гостиницы и Огер переглянулись, затем уставились в пол. Ранд усилием воли попытался совладать со своим лицом, глубоко дыша и стараясь успокоиться. К своему удивлению.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 «Иду! Беги, скажи им, что я иду! Затем исчезни у них с дороги! Поняла меня, девочка? Держись от них подальше!» Гилда закивала и скрылась. «Вам лучше остаться здесь!» — сказал мастер Гил Лоэллу. Огер фыркнул, будто просто не разорвались. «У меня нет никакого желания встречаться с детьми света!»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 Но «У меня нет времени выслушивать твою никчемную болтовню, трактирщик!» Оборвав мастера Гила, бросил под офицер. «Сегодня уже побывал в двадцати гостиницах. Каждый свинарник хуже предыдущий. И до того, как сядет солнце, мне необходимо проверить еще двадцать. Я ищу друзей темного, парня из двуречья». С каждым словом подофицера лицо мастера Гилу все больше темнело.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 Подофицер посмотрел вокруг в презрительном сомнении. Клык дракона на счет пять не поможет. Закончил за него мастер Гил. Он поднял вверх сжатый кулак и отогнул указательный палец. Раз ты, должна быть, спятил трактирщик, раз угрожаешь дядям света. У белоплашников.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 Ран попытался сжать в объятиях обеих женщин и пожать руку Перину, причем все сделать сразу, результатом чего стали переплетение рук и взрыв смеха, когда Найнев попыталась пощупать ему лоб, нет ли жара. Вид у всех был усталый и немного потрепанный, а у Перина вдобавок синяки на лице, и глаза он все время опускал вниз, чего за ним раньше не замечалось.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 Да, это мои друзья. Он представил всех. Возникло странное чувство, когда он называл подлинные имена Лана и Морейн. Оба они после этого пронзили его взглядами. Каждого содержатель гостиницы приветствовал открытой улыбкой, но встреча со стражем и особенно с Морейн произвела на него глубокое впечатление. На нее он взирал, откровенно открыв рот. Одно дело знать что Айседой помогала ребятам совсем другое — узреть воочию ее появление на кухне. Потом мастер Гилл низко поклонился. — Добро пожаловать в благословение королевы, Айседой! Будьте моей гостей! Хотя, я полагаю, вы пожелаете остановиться во дворце у Элайды Седой вместе с теми, Айседой, что привезли дракона. Вновь поклонившись, Он бросил на Ранда быстро обеспокоенный взгляд. Конечно, замечательно, что он не отзывался дурно об Айседой, но не то же самое говорить, что ему очень хочется, чтобы кто-то из Айседой ночевал под одной с ним крышей. Ранд ободряюще кивнул мастеру Гиллу, пытаясь так подсказать ему, что все хорошо. Марейн не Элайда у которой за каждым взглядом, за каждым словом таится угроза. — Ты уверен? Даже теперь ты уверен? — Полагаю, я остановлюсь тут, — сказала Марейн. Ненадолго я задержусь в Кеймлине, и вы позволите мне заплатить? Кошка рыже-белого окраса с черными пятнами прошествовала из коридора, И приняла стереться о ноги мастера Гилла. Только она начала ластиться, как из-под стола выпрыгнула пушистая серая, выгнула спину дугой и зашипела. Трехцветная, сжалась, ворчащий шар, и серая сиганула мимо лана во двор. Мастер гил рассыпался в извинениях за кошек, заодно возражая Мол, Морей накажет ему честь быть его гостей но уверена ли она, что не хочет отдать предпочтение дворцу? Это он вполне может понять, однако он выражает надежду, что Морейн согласна принять его лучшую комнату в качестве подарка. Все это в его речи смешалось в беспорядочную кучу, на которую Морейн, казалось, не обращала ровно никакого внимания. Вместо ответа? Она нагнулась погладить белую кошку, которая незамедлительно променяла ладышки мастера Гилла на ее. — Я успела заметить, здесь еще четырех кошек, — сказала Морейн. — Вам досаждают мыши, крысы? «Крысы, Морейн Седой! вздохнул содержатель гостиницы. «Жуткое дело! Не из-за того, что у меня в заведении грязно, сами понимаете. Это все из-за людей. Во всем городе полно людей и крыс. Но мои кошки позаботятся о них. Вас, крысы, не потревожат, обещаю!» Рант обменялся мимолетным взглядом с Перином, который сразу же опустил глаза. «Что-то было не так с глазами Перина. И он был молчалив. Феррин всегда отличался немногословием, но молчуном никогда не слыл. Сейчас же он вообще не сказал еще ни слова. «Наверное, из-за людей», — сказал Рант. «С вашего позволения, мастер Гил, сказала Марин так, будто решила преподнести это в качестве дара. «Очень просто сделать так, чтобы эту улицу...» Крысы обходились стороной, если повезет, крысы даже не поймут, что их сюда не подпускают. От последних слов мастер Гил нахмурился, но поклонился, принимая предложение Морейн. — Если вы уверены, что не хотите остановиться во дворце Айседой. — А где Мэт? вдруг спросил найнев. Она сказала, что он тоже здесь. — Наверху? — ответил Рант. «Он неважно себя чувствует...» Найнев вскинула голову. «Он болен? Крысы пусть останутся для нее! А сама я займусь Мэтом. Рант, сейчас же проводи меня к нему!» «Все ступайте наверх», — сказала Марейн. «Через несколько минут я подойду к вам. Мы тут толпимся в кухне мастера Гила, а было бы лучше собраться где-нибудь в тихом уголке». В ее словах слышался явный подтекст. «Не мозольте глаза, время скрываться еще не миновало». «Идемте», — сказал Ранд, — «поднимемся через черный ход». Двуреченцы потянулись за ним плотной группой к задней лестнице, оставив айседа и стража на кухне вместе с мастером Гиллом. Ранда просто-таки распирала от радости, что они вновь вместе, и он едва справлялся со своими чувствами, словно бы они опять оказались дома. с лица его не сходила улыбка. Те же самые чувства радости и облегчения переполняли, видимо, и остальных. Они посмеивались, неизвестно от чего, и все тянулись, чтобы взять Ранда за руку. Правда, голос Перина звучал подавленно, и он почти не поднимал глаз. Но на лестнице разговорился. Морэн сказала, что найдет тебя и Мэта, и она нашла вас. Когда мы въехали в город, все лишь по сторонам озирались, да глазами хлопали. Ну, все, кроме Лана, разумеется. На людей, на дома, на все вокруг». Густые кудри его качнулись, когда он недоверчиво мотнул головой. «Все такое громадное, и столько людей». Некоторые из них тоже глазели на нас и кричали «красное или белое?» Будто это имело какой-то смысл. Эгвин коснулась меча Ранда, проведя пальцем по красной обвязке. «Что это значит?» «Ничего», — ответил он, — «ничего важного. Мы ведь отправляемся в Тарваун. Ты не забыла?» Эгвин взглянула на него, но руку убрала и продолжила рассказ Пырина. Марин смотрела по сторонам не больше, чем Лан. Она столько водила нас взад-вперед по этим переулкам, совсем как собака, идущая по следу. Я было решила, что вас тут нет. Потом, совсем ни с того ни с сего, она поспешила по улице, и следующее, что я помню, это как мы отдаем поводья лошадей конюхам и входим в кухню. Она даже не спрашивала, здесь ли вы. Просто велела женщине, которая месила тесто, пойти передать Ранду Алтору и Мэтту Коутану, что и хотят видеть. — А потом ты, — улыбнулась она, — будто шарик, появившийся из ниоткуда в руке Министреля. — А где Министрель? — спросил Перрин. — Он с вами? живот у Ранда скрутило, и радостное настроение от встречи с вновь обретенными друзьями сразу испортилось, будто туча набежала на солнце. Том погиб, я думаю, что он погиб. Там был исчезающий. Большего сказать Ранд был не в силах. Найнив что-то пробормотав, покачала головой. Пока двуреченцы поднимались по лестнице, молчание сгустилось вокруг них, гася тихие смешки и радость. На верхней площадке Ранд заговорил: "Мэт, если быть точным, не болен. Это увидите." Он распахнул дверь в комнату, которую занимал с Мэттом. «Посмотри, кто тут, Мэтт!» Мэтт по-прежнему лежал, свернувшись калачиком на кровати в той же позе, как его оставил Ранд. Он приподнял голову и уставился на людей у двери. «Откуда тебе известно, что они в самом деле те, на кого похожи?» — крипло спросил Мэтт. Кожа на его покрасневшем лице туго натянулась, и блестело от пота. — Откуда мне знать, что ты тот, за кого себя выдаешь? — Не буллин? — Найни Ранда презрительным взглядом, быстро проходя мимо него, уже снимая с плеча свою сумку. — Все изменилось! — проскрежетал Мэт. Как я могу быть уверен? — Перин! — Это ты? — Ты изменился. Смех Мэта больше не походил на кашель. О да, уж ты то изменился! К изумлению Ранда Перин осел на край другой кровати, сжав голову руками и уставясь в пол. Сухой, кашляющий смех Мэта будто ножом пронзал Перина. Нанев опустилась на колени возле кровати Мэта и приложила ладонь к его лицу, сдвинув повязку на голове парня. Мэт отдернулся от нее с презрительным видом. Подернутые пеленой глаза его блестели. Ты горишь, сказала Найнев. Но с таким жаром ты вряд ли потел бы так обильно. Она не могла скрыть беспокойства в голосе. Рант, принеси касперином как можно больше холодной воды и чистых кусков материи. Сначала, Мэт, я собью тебе жар и Хорошенькая Найнев, словно сплюнул Мэт. Мудрый ведь не положено думать о себе, как о женщине, как о хорошенькой женщине. А ты ведь думаешь, теперь ты не можешь теперь заставить себя забыть, что ты, хорошенькая женщина, и это страшит тебя. Все изменилось. Пока Мэт говорил, лицо найне вбледнело. То ли от гнева, то ли от чего-то другого Рант не взялся бы сказать. Мэт издал хитрый смешок его лихорадочно блестевшие глаза скользнули по Эгвин. «Хорошенькая Эгвин!» — каркнул он. «Хорошенькая, как Найнев! И у тебя есть с нею и другое общее. Мечты! О чем ты теперь мечтаешь?» Эгвин на шаг отступил от кровати. «На время с оглядатой темного нам не грозят. — сообщила Морейн, входя в комнату в сопровождении Лана. Едва она перешагнула порог, ее взор упал на Мета, и она зашипела, словно дотронулась до раскаленной плиты. — Прочь от него! Найнив не двинулась с места, лишь удивленно оглянулась на Айседой. Два быстрых шага, и Морейн схватила мудрую подмышки и потащила от кровати, как мешок с зерном. Найниф вырывалась и протестовала, но Морейн не отпускала ее, пока Таня оказалась подальше от кровати Мэта. Встав на ноги, мудрая продолжала возмущаться, гневно оправляя одежду, но Морейн совершенно ее игнорировала. Айседой наблюдала за Мэтом и смотрела только на него, причем таким взглядом, будто следила за ядовитой, смертельно опасной змеей. «Все, держитесь подальше от него!» — сказала она, — и успокойтесь. Столь же пристально Мэтт смотрел на Айседой. Он ощерил зубы в безмолвном рычании, сжался в еще более тугой комок, но глаз от нее не отводил. Морейн медленно протянула руку и положила ее невесомо ему на колено, двинула ладонь к его груди От ее прикосновения это сотрясли судороги, содрогание мерзения спазматически скрутило тело, и он вдруг выбросил вперед руку, нанося по лицу Марейн режущий удар кинжалом, в рукояти которого сверкнул рубин. Лан только что стоял в дверях, а в следующий миг он уже очутился у кровати, будто их и не разделяло пространство в несколько шагов. Его рука обхватила запястье Мэтта, остановив удар, словно тот пришелся в камень. Мэт по-прежнему сжимался в тугой клубок. Лишь рука с кинжалом подрагивала в напряжении, пытаясь вырваться из неумолимой хватки стража. Горящий ненавистью взгляд Мэтта впился в Мэрен. Марейн тоже не шевелилась. Она не уклонилась от клинка, дрожащего сейчас всего в паре дюймов от ее лица как не шелохнулась и тогда, когда Мэт ударил кинжалом. — Откуда он взял это? — спросила она звенящим сталью голосом. — Я же спрашивала, давал ли вам Мордет что-нибудь. Я спрашивала и предупреждала вас, и вы ответили, что не давал. — Он и не давал? — сказал Рант. — Он... — Мэт сам взял кинжал из сокровищницы. — Морейн взглянула на Ранда. Он почти отступил от ее горящих, почти как у мэта глаз. Но она повернулась обратно к постели. — Я не знал, пока мы с вами не разделились. Я не знал. — Ты не знал. Моррен внимательно рассматривала Мэта. Тот до сих пор лежал, прижав колени к груди, по-прежнему беззвучно рыча, И его рука все еще боролась с ланом, пытаясь дотянуться до Морейн кинжалом. «Это чудо, что вы ушли так далеко с этим!» Едва взглянув, я почувствовала это зло, прикосновение Машадара, но исчезающий чувствует его за мили, даже не зная точно где, он мог бы определить, насколько оно близко. И Машадар притягивал бы его дух до тех пор, пока кости его не вспомнили, что именно такое зло поглотило то войско, повелителей ужаса, исчезающий, троллоков и иже с ними. Некоторые приспешники темного тоже могут ощущать его, те, кто поистине отдал свои души. Но ничего не поделаешь, у них бы возникло внезапно такое ощущение, будто кожа зачесалась от самого воздуха вокруг» они были бы вынуждены искать то, что вызвало такой зуд. Это зло притягивало бы их точно так же, как магнит притягивает железные опилки. «Были друзья темного», — сказал Рант, — «и не однажды. Но мы удрали от них. И исчезающий в ночь перед тем, как мы добрались до Кемлина, но он нас не заметил». Юноша прочистил горло. Ходят слухи о странных тварях, бродящих ночами за городскими стенами. Это могут быть троллыки. Это и есть троллоки, овечий пастух! — криво улыбнулся Лан. — А где троллыки, там и исчезающие. На тыльной стороне руки стража проступили сухожилия от усилия, с каким он удерживал запястье Мета, но в голосе напряжения не слышалось. — Они стараются скрывать свое появление. Но я на протяжении двух дней видел следы и слышал фермеров и селян, ворчащих о тварях в ночи. В двуречье Мурдрал каким-то образом сумел нанести удар, оставшись до того незамеченным. Но сейчас, с каждым днем, они подходят все ближе и ближе к тем, кто может послать солдат найти их и уничтожить. И все равно, теперь они не остановятся». — Овечий пастух. — Но мы в Кеймлине, — промолвила Эгвин. — Они не могут добраться до нас, пока... — Не могут, — перебил ее страж. — За городом исчезающие копят силы, собирают троллоков. Это легко читается по следам, если знать, что искать. Там уже троллоков намного больше, чем требуется для простого наблюдения за всеми выходами из города по меньшей мере, дюжина кулаков. Но это может быть одна единственная причина. Когда исчезающие соберут достаточные силы, они войдут в город за нами. Такая вылазка наверняка приведет к тому, что половина армии юга отправится скорым маршем к пограничным землям. Но очевидно, что исчезающие готовы на такой риск. Вы трое слишком долго ускользали от них. Похоже на то, овечий пастух, что ты принес в Кеймлин новую троллокову войну. Эгвин сдавленно всхлипнула, а Перин покачал головой, словно не соглашаясь с этим. При мысли о троллоках на Кеймлинских улицах Ранда замутила. Всем этим людям, готовым вцепиться друг другу в горло, никогда не понять, что настоящая опасность только и ждет, чтобы перебраться через стены. Что они будут делать, когда вдруг обнаружат рядом с собой убивающих их троллоков и исчезающих? Ран чуть ли не наяву видел горящие башни, пламя, пробивающееся через купола, грабящих и рыскающих по изгибающимся улицам и аллеям внутреннего города троллоков. Объятый огнем королевский дворец. И Лейн, и Гавин, и Моргейс. — Пока еще нет, — рассеяно обронила Марейн. Она по-прежнему изучала Мэтта. — Если нам удастся отыскать способ выбраться из Кэмлина, у полулюдей тогда исчезнет интерес к городу. Если. Так много если. Лучше бы мы все умерли заявил вдруг Перин, и ран чуть не подпрыгнул, когда эти слова эхом отозвались в его мыслях. Перин по-прежнему сидел, уставясь в пол, теперь свирепо и зло, и голос его был полон горечи. «Всюду! Куда бы мы ни пришли, мы приносим с собой горе и страдания. Для всех было бы лучше, если б мы умерли!» Найнев резко развернулась к нему на ее лице, Читались бешенство, тревога и страх, но Морейн опередила ее. «Чего ты добьешься, для себя или кого-нибудь еще, умерев?» — спросила Айседой. Голос ее был ровен, но тем не менее резок. «Если повелитель могил обрел, как я опасаюсь, столько свободы, что в состоянии касаться узора, то он дотянется до тебя, мертвого, много легче» чем до живого, мертвым ты не поможешь никому, ни тем людям, кто помогал вам, ни своим друзьям и семье там, в двуречье. На мир опускается тень, и никто из вас не остановит ее, будучи мертвым». Перин поднял голову, взглянул на Морейн, и Ранд вздрогнул. Радужки глаз у его друга были скорее желтыми, чем коричневыми. С растрепанными лохмами и напряженностью его взгляда в нем было что-то такое, Ренду никак не удавалось ухватить это что-то, чтобы определить в точности. Перин заговорил с мягкой решительностью, которая придала его словам больше веса, чем в случае, если бы он кричал. И живыми мы ее остановить тоже не можем. Позже у меня будет время поспорить с тобой, — сказала Марейн, но твоему другу я нужна сейчас. Она отступила в сторону, чтобы все видели Мэта. Глаза его, переполненные яростью, по-прежнему неотрывно следили за ней. Он не двинулся на кровати ни на дюйм, испаренно выступила на его лице, бескромные губы застыли в оставшемся прежнем оскале рычании. Казалось, все его силы отданы тому, чтобы дотянуться до Морейн кинжалом, который Лан удерживал недвижимым. — Или вы забыли? Перин смущенно пожал плечами и без слов развел руками. — Что с ним случилось? — спросила Эгвин, а Найнев добавила. — Это заразно? Все равно я вылечу его. Судя по всему, я не могу подхватить болезнь, неважно, какова она. О, это заразно, сказала Марейн. И ваша защита вас не убережет. Она указала на кинжал с рубином в рукояти осторожно, чтобы палец не коснулся оружия. Клинок дрожал, когда Мэт изо всех сил старался достать им Марейн. Это из Шадер логота. В том городе нет ни песчинки, которая не была бы заражена и не была бы опасно стоит только вынести ее за стены, а этот предмет намного крупнее песчинки. Зло, которое уничтожило Шадер-Логот, в нем, а теперь и в Мэте. Подозрительность и ненависть настолько сильны, что даже самые близкие друзья видятся как враги, укореняются в плоти кости так глубоко, Что остается единственной мысль убивать. Вынеси кинжал за стены шатер Логота, он освободил это зло. Вот это семя зла от тех уз, что удерживали его в том месте. Оно будет пребывать и убывать в Мэте. То, что он имеет в своем сердце, будет сражаться с ядом Машадара, который попытается одолеть его. Но сейчас битва в его душе. Почти кончено, и Мэтт почти побежден. Вскоре, если зараза не убьет его раньше, он, куда бы ни пошел, будет распространять это зло словно мор. Точно так же, как одной царапинки этим клинком достаточно, чтобы заразить и уничтожить человека, скоро несколько минут, проведенные вместе с Мэттом, будут смертоносны. Лицо Найнев побелело. Сможете вы что-нибудь сделать? Прошептала она. Надеюсь, вздохнула Марейн. Ради мира, надеюсь, я не слишком опоздала. Она порылась в поясной сумке и достала завернутый в шелк ангриал. Оставьте меня с Мэтом, держитесь вместе и найдите местечко, где вы будете... Не слишком на виду, но оставьте меня, я сделаю для него, что смогу».